Днём основания Казанского университета считается 14 февраля 1805 года. Университет был открыт наспех. Сам Розумовский почти сразу же покинул гостеприимную Казань, чтобы уже никогда сюда не возвращаться. Всем завладел расторобный Яковкин, и начался золотой век просвещения. Обратимся вновь к свидетельству Аксакова, который пишет: Конечно, университет наш был скороспелка. Преподавателей было всего шестеро: два профессора Яковкин и Цеплин и четыре адъюнкта: Карташевский, Запольский, Левицкий и Эрих. Видя первых студентов, просвѣщённые лакеи, сидя у ворот господскихъ домовъ и безнѣча с горничными, нередко острили: "Ой, студёна, студенты идутъ!" Наконец, в на исходе августа всё было улажено, начались лекции. Карташевский читал чистую высшую математику, Левицкий логику и философию, Яковкин русскую историю, географию и статистику. Цеплин всеобщую историю, Эрих латинский и греческий языки, Запольский прикладную математику и опытную физику. Был ещё какой-то толстый профессор, пишет Аксаков. Бённиман, который читал право естественное, политическое и народное на французском языке. Лекции Бённимана я решительно не помню, хотя и слушал его. Вот в каком смешении факультетов и младенческом состоянии открылся Казанский университет. Поначалу профессора и адъюнкты занимались тем, что повторяли старший курс гимназии. Некоторые из оставшихся студентов продолжали заниматься и в гимназии, и в университете. Было много и откровенной халтуры. Так профессор Яковкин с марта до июня 1805 года прочёл всю русскую историю и часть статистики. Возможно, он бы прочитал и больше, если бы знал, что читать. Но энтузиазм учащихся был поразительным. Нельзя без удовольствия и без уважения вспомнить, пишет Аксаков, какую любовью к просвещению, к наукам было одушевлено тогда старшее юношество гимназии. Занимались не только днём, но и по ночам. Все похудели, все переменились в лице, и начальство принуждено было принять действенные меры для охлаждения такого рвения. Дежурный надзиратель всю ночь ходил по спальням, тушил свечки и запрещал говорить, потому что в потьмах повторяли наизусть друг другу ответы в пройденных предметах. Вот оно, странное сочетание невежества и почти религиозного рвения к знанию. Вот оно, то самое учение у бытия, исключительно русское сочетание самого познания с хаосом непосредственного существования. Однако результатом нерзберихи и халтуры, возможно, было то, что будущий великий математик Лобачевский поначалу и не собирался заниматься геометрией. Его больше привлекала медицина. Влечение к математике возникнет лишь после приезда в университет иностранных профессоров. Разумовский по своей старости и слабости не мог постоянно заботиться о веренном ему университете, но он сделал, может быть, самое главное. устроил физико-математический факультет. Именно по его распоряжению и благодаря его заботам вскоре учителя гимназии сменили в университете профессора иностранцы, пользовавшиеся известностью в Европе. Изменилось и отношение студентов к учёбе. В Казанском университете некоторое время спустя появились Бартельс, профессор чистой математики, Рейнер, профессор прикладной математики, литров, профессор астрономии и Брюннер, профессор физики. Беда была лишь в том, что эти уважаемые люди ни слова не знали по-русски. Несмотря на заботы инспекторов о наполнении аудиторий слушателями, то есть об отыскании студентов для вновь прибывших светил науки, аудитории по большей части пустовали. 1 от силы 2 слушателя. Вот то число студентов, перед которыми профессору приходилось излагать свою науку. Студентов привлекали к слушанию хитростями и ухищеваниями. Профессор Литров сообщал, что ему часто часами приходилось ожидать двух своих слушателей. Весной козённые студенты нередко прятались в беседках сада или в кустах. К началу лекции слушателей собирали инспекторы. Они часто доносили, что при утреннем посещении студенческих комнат в лекционное время заставали студентов спящими или играющими в карты. Дикость нравов доходила даже до того, что во время лекций неожиданно могли вспыхивать драки. Не было редкостью и пьянство. Студенты издевались над нелюбимыми преподавателями. Так во время занятий латынью, когда преподаватель поднимался на кафедру и начинал громко зачитывать свои непонятные вирши, в аудитории обыкновенно царялся страшный шум. Слушатели в такт прихлопывали руками и притопывали ногами, что производило чудовищный шариварь. В 1809 году Николая Лобачевского, как наиболее отличившегося в учёбе, назначают старостой казнокошных студентов и определяют ему стипендию 60 рублей в год на книги. Если внимательно изучать все детали биографии этого необычного человека, то становится ясно, что юный Николай Лобачевский вёл себя в университете из рук вон плохо. Бож его сын вспоминал, что отец не любил рассказывать об этом времени своей жизни. И он только от матери узнал, что отец его, будучи студентом, проехался верхом на корове и в таком виде попался на глаза ректору. Из записей тех лет узнаём следующее. В январе месяца Лобачевский оказался самого худшего поведения. Несмотря на приказание начальства не отлучаться от университета, он в Новый год, а потом ещё раз ходил в маскарад, и многократно в гости, за что наказан написанием имени на чёрной доске и выставлением оной в студенческих комнатах. В другой раз Николай был наказан за то, что смастерил ракету, которую его товарищи запускали в 11 часов ночи в университетском дворе. За это, и за то, что учинил непознание, упорство в нём, под вёрк наказанием многих совершенно сему непричастных, он был посажен в карцер по распоряжению совета. А будучи уже камерным студентом, то есть назначенным администрацией для наблюдения за жизнью и поведением казённо-кошных студентов, живших с ним в одной комнате, в камере университетского общежития, Лобачевский был замечен в соучастии в грубости и ослушании Он получил публичный выговор от инспектора и лишился звания камерного студента, а также 60 рублей, которые были ему только что назначены за успехи в науках на книги и учебные пособия. Всё это происходило на святках 1810 года. И наконец, последняя характеристика перед присвоением звания магистра. Лобачевский в течение трёх последних лет был по большей части весьма дурного поведения. Оказывался иногда в поступках достопримечательных, многократно подавал худые примеры для своих сотоварищей. За поступки свои неоднократно был наказываем, но не всегда исправлялся. В характере оказался упрямым, нераскаянным, часто ослушным и весьма много мечтательным о самом себе, в мнении получившим многие ложные понятия. В значительной степени являл признаки безбожия. Не знаем, как обстояло дело с другими шалостями будущего великого математика, но за эти он, как видим, был строго наказан. Можно предположить, что и остальные его проступки относились к разряду тех, о которых сказано: то кровь кипит, то сил избыток. Что это? Издержки воспитания, результат отсутствия в семье строгого отцовского надзора или нечто большее? Нельзя не увидеть в этих проявлениях сходство с поведением архетипического героя трикстера. Известно, что многие гении как раз отличались явной нестандартностью поведения. А трикстер, который ещё в древних мифах своими проделками либо помогал, либо мешал герою, испытывая его. Известно следующее. Это древнейший пар героев протагонист, трикстер кладёт начало великой традиции. Она проходит через древнеегипетские, греческие, римские мистерии и отчасти драматургию и относится к игровой, смеховой, карнавальной культуре. Трикстер оказывается здесь далёким предшественником средневековых шутов, скоморохов, юродивых, а также философов и учёных. Лобачевского, несмотря на все издержки поведения из Казанского университета, однако не выгнали. Правда, ему всерьёз грозила распространённая в то время сдача в солдаты, но заступничество Бартельса, Литрова и Броннера спасло беспокойного юношу и позволило ему в 1811 году стать магистром, а в 1814 году адъюнктом чистой математики. Кто же были эти чудесные спасители будущего Гения? Почему именно профессора Немцы решили вступиться за бесшабашного студента Лобачевского, который имел реальный шанс навсегда затеряться в солдатской среде? Конечно же, здесь дал себя знать альтруизм, свойственный любому настоящему учёному. Но имелось и ещё одно важное обстоятельство, связанное с немецким расчётливым характером. Вспомним, у немцев почти не было слушателей. Однако из летописи Казанского университета мы узнаём, что именно Лобачевский был их прямым переводчиком. Именно он переводил мундрёные пассажи своих преподавателей на понятный русский язык. Именно он после занятий расстолковывал неродивым, о чём шла речь на лекции. Всё это привлекало слушателей, а значит, давало немцам работу. Каковы бы ни были причины, неоспоримый результат оказался весьма благотворным для всей русской науки. Иностранцы, занесённые разными обстоятельствами, в основном нуждой в татарской степи, и спасли одарённого юношу от него самого. И их стараниями будущий гений был направлен в нужное русло, избежал сладостного соблазна собственных демонов, порождённых его неуёмной натуры. И здесь нам следует сказать об этих людях особо. Йоганн Мартин Христиан Бартельс был учителем и великого Гаусса и Лобачевского. В Германии 16-летний Бартельс служил помощником учителя в частной школе города Брауншвейга. Он чинил перья и помогал ученикам в чистописании. В числе слушателей школы находился также 8-летний Гаусс. Математические способности талантливого ребенка обратили на себя внимание проницательного Бартельса, и между ними завязалась тесная дружба. Бартельс доставал книги, задачи и изучал их вместе с Гауссом. Разумовский, любивший и знавший математику, конечно, не мог не заметить Бартельса. Ему известны были также обстоятельства жизни последнего. Следствие бедственного положения Германии ученым в этой стране жилось нелегко. Русский академик предложил своему немецкому коллеге оставить родину верных друзей и без знания русского языка пуститься в опасное путешествие. Бартельс не сразу принял предложение Разумовского. Однако обстоятельства всё же принудили математика покинуть родину. На немецком языке в российской глуши этот выдающийся математик пытался познакомить своих немногочисленных 1-2 человека слушателей с классическими математическими сочинениями того времени. Широкой кистью этот энтузиаст рисовал величественную картину достижений человеческого ума в области математики. Можно себе только представить, какой энтузиазм должен был возбуждать немецкий профессор в тех немногих студентах, которым знание языка и математики, а также здоровье, изредка подорванной после очередной пирушки, давало возможность хоть что-нибудь понять из сказанного. Лобачевский же, отдавая дай молодости и окружающей среде, всё же 4 часа в неделю занимался у немца на дому и вскоре стал его любимым учеником и переводчиком. а заодно и переводчикам других немецких профессоров. Благодаря Бартельсу Лобачевский отказался от медицины и стал заниматься геометрией. Бартельс познакомил его с той проблемой постулата Евклида, над которой уже давно ломал голову другой его знаменитый ученик — Гаусс. В лице же Броннера Казанский университет приобрел удивительного человека и пылкого масона. В молодости он был монахом-католиком, а потом примкнул к ордену иллюминатов. Броннер то писал поэтические идеи, то занимался механикой и физикой, перемежая их историей и статистикой. Его увлечения не оставались словами, а всегда переходили в дело. Например, увлечение некоторыми идеями французской революции дошло у него до того, что он отправился пешком во Францию, питаясь коренными ягодами и грибами. К французской границе он добрался в состоянии такой экстазации, что стража поначалу приняла его за сумасшедшего, но потом обошлась с ним очень милостиво. Скорее однако Броннер разочаровался, увидев, что во Франции не было терпимости и уважения к старым верованиям народа. Ему не нравились эти храмы разума, в которых сообщали только о военных известиях и не говорили ничего душе и сердцу. Он переехал в Швейцарию и целовал землю мирной страны, уважающей права человека. Броннер прибыл в Казань, успев многое пережить, передумать и приобрести широкое философское образование. К полезнейшим действиям иллюминатского ордена пишет современник. Принадлежали воспитательные институты. Эти рассадники просвещения пробуждали и развивали любовь к наукам, внушали восприимчивость ко всему хорошему и благородному. Орден иллюминатов означает орден просвещенных, от латинского иллюминатор, освящающий. Эпоха просвещения своей идеологии во многом обязана обществу вольных каменщиков, деятельность которых была необычайно активной в то время как в России, так и в Западной Европе. Масонами были Державин и Карамзин, Декабристы и Пушкин, а русское просвещение в лице Новикова считало образцом именно масонскую просветительскую деятельность. Членами самого ордена иллюминатов были высокопоставленные чиновники, родовитые дворяне и даже европейские правители. Эрнст герцог Саксен-Готский, брат его Август Саксен-Веймарский, друг Гёте, сам Гёте и Фердинанд герцог Брауншвейгский. Появление в России в эпоху Александра I такого человека, как Бронер, было закономерным. В этот период после гонений Екатерины II масонство в России возродилось с необычайной силой. На заре царствования императора русские масоны различных направлений объединены были одной мыслью вернуть ордену вольных каменщиков утраченное им в России значение. Так в Москве в это время открылась тайная ложа под председательством сенатора Гленищева-Кутузова. В 1802 году действительно камергер Александр Александрович Жерепцов учредил в Петербурге ложу под названием Соединённые друзья, куда входили брат царя великий князь Константин Павлович, церемонемейстер двора граф Нарышкин, Бенкендорф, Балашов, министр полиции при Александре I и другие. В числе почётных членов этой ложи следует назвать Феслера. В Россию он был приглашен в 1809 году Спиранским для преподавания еврейского языка в Санкт-Петербургской духовной академии. Известно, что и Спиранский, идеолог реформ эпохи Александра I, также принадлежал к масонской ложе. Надо сказать, что и образование новых университетов не было бы столь интенсивным без участия масонов. Последствий с таф ректором Лобачевский в своей первой речи, произнесённой перед преподавателями и студентами, будет открыто цитировать одного из столпов ордена иллюминатов, барона Адольфа фон Книге. Влияние Броннера не прошло бесследно. Итак, с одной стороны, православие Карташевского, первого гимназического учителя Лобачевского и Аксакова, будущего основателя течения славянофилов, полностью отрицающих всякое благотворное влияние западной культуры на Россию, а с другой иллюминат Броннер и изощрённая немецкая учёность. Добавим сюда беспорядок и дикость российской глубинки, необузданн нрав самого будущего великого учёного, и мы можем составить приблизительную картину тех странных и противоречивых влияний, которые формировали будущего создателя неевклидовой геометрии. Такое совмещение несочетаемого, как нельзя лучше подготавливало ту почву, на которой только и мог появиться человек, усомнившийся в основах божественного миропорядка. Эту особенность российского космоса косвенно признавали и сами учителя Лобачевского. Так, оказавшись вновь в Европе, Литров в своём сочинении "Картины из русской жизни" признаёт, что после той шири и того простора, к которым привыкаешь в России, дома чувствуешь себя точно в клетке. Здесь, на бескрайних российских просторах, где нет и не может быть никакой стабильности, где взор твой теряется вдали, поневоле поверить, что параллельные прямые обязательно пересекутся. И тут мы подходим к самому важному событию в жизни любого гения, к его открытию. Известно, что Лобачевский является одним из тех, кто создал так называемую неевклидову геометрию. Но без общей характеристики эпохи нам не удастся проникнуть в саму суть свершённого им открытия. Нужно сказать, что ни один обширный раздел математики и даже не один значимый прорыв в этой науке никогда не были детищем лишь одного какого-либо человека. Также и не в клидова геометрия развивалась совместными усилиями многих известных и неизвестных математиков. И в данном случае имя Лобачевского лишь одно из имён тех, кто так или иначе принял участие в этом открытии. XIX век начался для математики очень хорошо. Активно работал Лагранж. В зените славы и расцвете сил находился Лаплас, Фурье, 1768-1830 упорно работал над статьёй 1807 года, впоследствии включённой в его ставшую классикой теорию теплоты. 1822 год. Карл Фридрих Гаусс опубликовал в 1801 году свои арифметические исследования, ставшие заметной вехой в развитии теории чисел, и был на пороге множества новых достижений, снискавших ему титул короля математиков. А французский конкурент Гаусса Огюст Луи Каши в 1789-1757 продемонстрировал свои мизорядные способности в обширной статье, опубликованной в 1814 году. Выдающиеся результаты Гаусса, Коши, Фурье и сотен других математиков, казалось бы, неоспоримо подтверждали, что наука всё точнее описывает истинные законы природы. В неудержимом порыве устремились учёные на поиски математических законов природы, словно загипнотизированные идеей, что именно они призваны раскрыть схему, избранную Богом при сотворении мира. Известно, что тогда же появилась повесть Мэри Шелли о докторе Франкенштейне, создавшем искусственного человека-монстра. Когда смотришь на портрет Лобачевского, то поражает его сходство с портретами поэтов Байрона и Рилиева, музыканта Бетховена. Художники романтики изображали этих бесспорно разных людей в схожей манере. У всех тот же беспорядок в причёске, словно сильный порыв ветра растрепал волосы. Такой же мечтательный взгляд, обращённый больше в свой собственный душевный мир, чем на зрителей, такой же большой отложной воротник сюртука, Чёрный тугой шарф вокруг шеи и небольшой стоячий воротник белой сорочки, показавшийся у самого подбородка у прямо прижатого к груди. Кажется, что все эти романтические портреты слегка набычились. Здесь чувствуется внутренний протест, несогласие с окружающим миром, словно во всех этих людей селился беспротиворечие. Лобачевскому суждено было совершить своё открытие в эпоху, когда в Европе и России безраздельно властвовало мировоззрение романтиков, бунтарей и неспровергателей общепринятых ценностей. Юрий Лотман так охарактеризовал этот период. Отрицая весь порядок мира, романтизм превращает бунт в норму отношения личности к действительности. Бунт этот может облекаться в пассивные формы. Романтик может отказаться от всяких контактов с жизнью или погрузиться в мечтания или принимать формы активного протеста. Но всегда романтизм связан с отрицанием действительности. Романтический бунт грандиозен. Романтик недовольствуется протестом против политического деспотизма или крепостного права. Предметом его ненависти является весь мировой порядок, а главным врагом бог.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 Но почему же тогда именно геометрия древнегреческого математика и мага Евклида, III век до нашей эры, стала излюбленным объектом нападок в научном мире эпохи романтизма во всей Западной Европе, и Лобачевский лишь увенчал эту атаку несомненным успехом? Утверждение о том, что современная наука родилась тогда, когда на смену пространству Аристотеля, представление о котором было навеено организацией и согласованностью биологических функций, пришло однородное и изотropное пространство Евклида, высказывалось довольно часто. Механистическая модель мира, которая лежит в основе Ньютоновского картезианского представления о мире, окончательно сложилась в XVII столетии. Галилей, Галилей, Роберт Бойль и Исаак Ньютон видели цель своих изысканий в доказательстве наличия божественного плана и высшего вмешательства во всё происходящее в мире. Так Ньютон в глазах современной Англии был новым Моисеем, которому Бог явил свои законы. Мир представлялся управляемым универсальными законами, чьё действие распространяется на движение как небесных, так и земных тел. При этом обнаружилось полное соответствие между проведением и результатом наблюдений, что свидетельствовало о высоком совершенстве таких законов. Природа весьма согласна и подобна в себе самой, утверждал Ньютон в вопросе 31 своей оптики, 1704 год. По Ньютону не существует ни одного природного явления, будь то горение, ферментация, тепло, силы сцепления, магнетизм, которое не было вызвано силами притяжения и отталкивания. Теми же движущими силами, что и движение небесных светил и свободно падающих тел. Не случайно представитель английского просвещения, поэт Александр Поп, воспел научные открытия своего великого соотечественника. Кромешной тьмой был мир окутан, и в тайны естества наш взор не проникал. Но Бог сказал: "Да будет Ньютон", и свет над миром восиял. Но вот на смену просвещению пришёл романтизм, и другой английский поэт, Уильям Блейк, пишет по-другому. От единого зренья нас Боже, спаси, и от сна Ньютонова тоже. Нидан рассказывает об эпохе, в которой просвещённые китайцы XVIII века встретили сообщения из изытов о триумфах европейской науки того времени. Идея о том, что природа подчиняется простым познаваемым законам, была воспринята в Китае как пример человеческой недальновидности. В Европе на каноне прихода эры романтизма появляется философия Юма, которая отрицала само существование независимых и единственно верных истин. Теория Юма не только объявляла несостоятельным всё, что было достигнуто в математике и естествознании ранее, но и поставила под сомнение ценность самого разума. Эта философия словно подготавливала будущую почву для будущей борьбы между романтиками и просветителями, между теми, кто отстаивал завоевание разума, и теми, кто уповал на чувство, интуицию и веру в торжество высших неведомых человеку сил. Однако теория Юма встретила резкое неприятие у большинства мыслителей XVIII века. Возникла острая потребность в её опровержении. Приблизительно в это же время к новым философским веяниям добавились и новые научные открытия, которые не совсем вписывались в механистическую картину мира, созданную Ньютоном. Новая картина мира, рождённая новой наукой о сложности, может быть датирована 1811 годом, когда барону Жан-Батисту Жозефу Фурье, префекту из Эры, была присуждена премия Французской академии наук за математическую теорию распространения тепла в твёрдых телах. Благодаря этому открытию научный взгляд больше не видел в твёрдых телах нечто незыблемое и неизменное. Но причём же здесь геометрия Евклида? Он Каре пишет: геометрия Евклида это геометрия твёрдых тел. Если бы не было твёрдых тел в природе, не было бы и геометрии. Но открытие Фурье нарушило представление о неизменности окружающих нас твёрдых тел, а значит, совершенно естественно вставал вопрос и о научной точности той геометрии, которая описывала пространство, основанное на этих самых представлениях. Знаменитый бельгийский физик XX века Илья Пригожин писал: Два потомка теории теплоты по прямой линии наука о превращении энергии из одной формы в другую и теория тепловых машин совместными усилиями привели к созданию первой неклассической науки термодинамики. Ни один из вкладов в сокровищницу науки, внесённых термодинамикой, не может сравниться по новизне со знаменитым вторым началом термодинамики. с появлением которого в физику впервые вошла стрела времени. Известно, что в основе термодинамики лежит различие между двумя типами процессов: обратимыми процессами, не зависящими от направления времени, и необратимыми процессами, зависящими от направления времени. Понятие энтропии для того и было введено, чтобы отличить обратимые процессы от необратимых. Энтропия возрастает только в результате необратимых процессов. На протяжении XIX века в центре внимания находилось исследование конечного состояния термодинамической эволюции. Термодинамика XIX века была равновесной термодинамикой. На неравновесные процессы смотрели как на второстепенные детали, возмущения, мелкие несущественные подробности, не заслуживающие специального изучения. В настоящее время ситуация полностью изменилась. Ныне мы знаем, что вдали от равновесия могут произвольно возникать новые типы структур. В сильно неравновесных условиях может совершаться переход от беспорядка теплового хаоса к порядку. Могут возникать новые динамические состояния материи, отражающие взаимодействие данной системы с окружающей средой. Это представление о сосуществовании порядка и хаоса, известное ещё с древних времён, когда слогались мифы о сотворении мира, было близко западноевропейским романтикам, стремившимся во что бы то ни стало поставить под сомнение порядок и разум как силы, управляющие мирозданием, с точки зрения Ньютона и Декарта. Таким образом, эпоха разума была подброшена не в клидовую геометрию, И её возникновение нанесло сокрушительный удар по позициям человеческого ума, казалось бы, всемогущего и не нуждающегося ни в чьей помощи. Первые попытки решить проблему, связанную с аксиомой Евклида о параллельных прямых, были предприняты ещё математиками древней Греции. Но наиболее значительный результат и получил Джераламо Сакери, 1667-1733. священник, член ордена иезуитов и профессор университета в Павии. Идея Саккири состояла в том, чтобы, заменив аксиомы Евклида о параллельных её отрицанием, попытаться вывести теорему, которая бы противоречила одной из доказанных Евклида теорем. Полученные противоречия означало бы, что аксиома, отрицающая аксиому Евклида о параллельных, единственная аксиома, вызывающая сомнение, ложна, а следовательно, аксиома о параллельных Евклида истинна и является следствием девяти остальных аксиом. Над этой проблемой работали также такие математики XVIII века, как Кюгель 1739-1812, Ламберт 1728-1777. Кеснер 1719-1800. Но самым выдающимся математиком среди взявшихся за решение проблемы, возникшей в связи с аксиомой Евклида о параллельных прямых, был Гаусс. Он прекрасно знал о безуспешных попытках доказать или опровергнуть аксиому о параллельных, ибо такого рода сведения не составляли секрета для гетингенских математиков. Историю проблемы параллельных досканально знал учитель Гаусса Кеснер. Много лет спустя, в 1831 году Гаусс сообщил своему другу Шумахеру, что ещё в 1792 году, когда Гауссу было всего 15 лет, он понял возможность существования логически непротиворечивой геометрии, в которой постулат Евклида о параллельных прямых не выполняется. Но ещё более значительный вклад, чем Гаусс в создании неевклидовой геометрии внесли два других математика: Николай Лобачевский и Янош Бойяи. В действительности их работы стали своего рода эпилогом длительного развития новаторских идей, высказанных их предшественниками. Однако, поскольку Лобачевский и Бойяи первыми опубликовали дедуктивное изложение новой системы, их принято считать создателями неевклидовой геометрии. Янош Бойеи, 1802-1860, был офицером австро-венгерской армии. свою работу объёмом в 26 страниц по ней в клидовой геометрии под названием Приложение, содержащее науку о пространстве абсолютно истинную, не зависящую от истинности или ложности одиннадцатыхсьмы Евклида, что априори никогда решено быть не может, с прибавлением к случаю ложности геометрической квадратуры круга, Бойе опубликовал в качестве приложения к первому тому латинского сочинения своего отца. Опыт ведения учащегося юношества в начало чистой математики. Эта книга вышла в свет в 1831-1832 годах, после первых публикаций Лобачевского 1829-1830 годов. Бойее, по-видимому, разработал свои идеи о неевклидовой геометрии уже в 1825 году и убедился, что новая геометрия не противоречива. В письме к отцу от 23 ноября 1823 года Бойе и пишет «Я совершил столь чудесное открытие, что не могу прийти в себя от восторга». Гаусс, Лобачевский и Бойе поняли, что аксиома Евклида о параллельных не может быть доказана на основе девяти остальных аксиом и что для обоснования Евклидовой геометрии необходимо принять какую-то дополнительную аксиому о параллельных прямых. А поскольку дополнительная аксиома не зависит от остальных, то во всяком случае логически вполне допустимо принять противоположное её утверждение и далее выводить следствия из новой аксиомы. С чисто математической точки зрения, содержание работ Гаусса, Лобачевского и Бойи просто. Ограничимся лишь рассмотрением варианта неевклидовой геометрии, предложенного Лобачевским, так как все трое сделали по существу одно и то же. Русский математик допускает сначала, что через точку можно провести несколько прямых параллельных данной прямой. Кроме этой, все другие аксиомы Евклида он сохраняет. Из этой гипотезы он выводит ряд теорем, между которыми нельзя указать никакого противоречия и строит геометрию непогрешимой логикой, которой ни в чём не уступает евклидовой геометрии. Теоремы, конечно, весьма отличаются от тех, к которым мы привыкли, и на первый взгляд кажутся несколько странными. Например, сумма углов треугольника всегда меньше двух прямых углов. Разность между этой суммой и двумя прямыми углами пропорциональна площади треугольника. Невозможно построить фигуру подобную данной, но имеющую другие размеры. Если разделить окружность на n разных частей и провести в точках деления касательные, то эти n касательных образуют многоугольник. Если радиус окружности достаточно мал, но если этот радиус достаточно велик, они не встретятся. Не станем множить число этих примеров. Теорема Лобачевского не имеет никакого отношения к евклидовым. Это так называемая воображаемая геометрия. но они логически связаны между собой. Итак, геометрия Лобачевского включает в себя геометрию Евклида не как частный, а как особый случай. В этом смысле первую можно назвать обобщением геометрии нам известной. Пространство Лобачевского есть пространство трёх измерений, отличающееся от нашего тем, что в нём не действует постулат Евклида. Свойства этого пространства в настоящее время выясняются при допущении существования четвёртого измерения. Но этот шаг сделан уже последователями Лобачевского. Естественно, возникает вопрос: где же находится такое пространство? Ответ на него был дан крупнейшим физиком 20 века Альбертом Эйнштейном. Основываясь на работах Лобачевского и постулатах Римана, он создал теорию относительности, подтвердившую искривлённость нашего пространства. Начало педагогической и серьёзной научной деятельности Лобачевского совпало с неблагоприятными для Казанского университета веяниями. Безграничная самовласть ректора Ековкина не шло во благо возглавляемому им университету. В одночасье, возвысившись из директора гимназии в профессора, человек этот заботился не столько о нуждах университета, сколько об удовлетворении своих собственных непомерно возросших потребностей. Постепенно слухи о беспорядках, творившихся в университете, дошли до Петербурга. Из столицы полетели запросы Ековкин со своими приближёнными всё свалили на иностранцев. Вследствие чего уже с 1815 года Министерство народного просвещения стало хуже относиться к немецким профессорам. Знавший жизнь и людей Броннер почувствовал приближающуюся реакцию и, взяв шестимесячный отпуск, навсегда уехал в Швейцарию. Деятельность иллюмината просветителя в России продолжалась около 5 лет. Другие иностранцы также поспешили оставить Казанский университет. Бартельс взял профессуру в Дерпте. Литров переехал в пражский университет. Беспорядки и казнокрадство не прекратились, а наоборот, только усилились. Яковкин был снят. Государь отправил в Казань Магницкого с инспекцией. Ревизор начал со осмотра университетских зданий и посещения лекций, а кончил донесением, имевшим важные последствия для Казанского университета. Магнитский нашёл, что студенты не имеют должного понятия о заповедях Божьих и писал, что для отеческого просвещения должна настать эпоха благочестия. Именно в благочестии ревизор видел единственное спасение от распущенности, принесённой Яковкиным. Так как кафедры после быстрого отъезда иностранцев остались без руководства, Лобачевский был назначен экстраординарным профессором. Казанский университет к этому времени так опустел, что профессора вынуждены были возглавлять по несколько кафедр. Лобачевскому приходилось в буквальном смысле рваться на части, воплощая в своём лице преподавательский состав всего математического факультета. Скорее государев ревизор был назначен ректором и принялся за исправление как студентов, так и профессоров. Для студентов Магницкий составил такие правила поведения, что они больше напоминали монастырский устав, чем обычный распорядок учебного заведения. Провинившихся называли грешниками, а карцер носил название комнаты уединения, на стенах которой можно было видеть изображения сцен страшного суда. Об этих грешниках молились в церквах, к ним посылали духовника. По торжественным дням приготовлялись в университетском дворе обеденные столы для нищих, и за столами этими должны были прислуживать студенты, дабы смирялась гордыня и воспитывалось послушание. Молодого профессора Лобачевского студенты слушали неохотно. Они предпочитали ему некоего Никольского, который учил математике гораздо веселее в духе дня, каждый раз повторяя: "С помощью Божьей эти два треугольника равны". В эту странную эпоху торжествующего благочестия даже деловые бумаги писались особым слогом, сильно напоминавшим богословский. Но вера и благочестие не помешали Магницкому воровать так же, как и его предшественник. Грянула новая ревизия. 6 мая 1826 года Магнитского отстранили и попечителем был назначен граф Мосин-Пушкин а 3 мая 1827 года совет университета избрал профессора Лобачевского ректором невзирая на его молодость ему тогда было всего 33 года однако эпоха благочестия Магнитского сыграла таки свою положительную роль в жизни великого математика Не имея возможности активно участвовать в работе университета ещё в 1823 году, Лобачевский начал свои исследования в области неевклидовой геометрии. В должности ректора у него уже не было такой свободы действий и такого большого количества праздного времени, без чего никакая серьёзная научная и творческая деятельность невозможна. 15 сентября 1845 года совет университета единогласно подтвердил назначение Лобачевского ректором на очередной четырёхлетний период. Но в следующем году его отстраняют от должности под благовидным предлогом повышения по службе. Учёного назначают помощником попечителя казанского учебного округа. Вынужденный уход из университета обидел и опечалил Лобачевского. Теперь он занимался только училищами и гимназиями. Материальное положение его ухудшилось. В 1852 году умирает от туберкулёза старший любимый сын Лобачевского Алексей, студент университета. В следующем году бросает университет и уходит на военную службу второй сын Николай. Брат жены оказался картожником. Пришлось заложить дом. Над семьёй нависло разорение. Здоровье самого Лобачевского было подорвано, слабило зрение. Кто-то, пользуясь его слепотой, украл все заслуженные им ордена. Слуга Лобачевского дал следующие показания. Во время дня, когда происходила перестройка в доме, украдено платье, принадлежащее помещику моему, а именно чёрный и синий форменный фрак и бывшие на нём ордена Святой Анны первой степени со звездою и орден Святого Станислава без звезды, и двое брюк чёрные и синие. Учёный просит единовременного пособия для поездки на лечение в Москву. Извещение о выделении ему 1500 рублей лечебных денег приходит за 12 дней до его смерти. Деятели Бачаевского не имели представления, чем знаменит их отец. Даже когда неевклидова геометрия получила признание в России, 65-летний Николай Николаевич продолжал твердить, что его отец прославился своей алгеброй. За год до смерти отца Николай отправился на Крымскую войну, потом служил частным приставом в Казани, перебрался в интенданство. Хозяйственник из него был плохой. Вскоре за разбазаривание привианты его сослали в Сибирь, где он содержался на средства, высылаемые казанским университетом. Газета Новости писала о нём: "Сын Лобачевского живёт в настоящее время в Сибири, разбитый пролечом и пробавляется скудным подаянием сестры". Николай скончался в 1900 году, оставив двух сыновей. Один работал телеграфистом в Самаре, другой служил сотником в Оренбургском казачьем войске. Другому сыну Лобачевского Александру повезло больше. Он попал в Павловское военное училище и дослужился до полковника в техническом комитете Главного интендантского управления. Был судебным следователем в Казани. Математикой из него не получилось. Дочь Софья рано вышла замуж за помещика Казина. Умерла она в 22 года, оставив мужу пятерых детей: Николая, Фёдора, Петра, Александра, Нила. Неудачно сложилась семейная жизнь и у старшей дочери Вари. Отставной поручик Охлопков бросил ее с двумя маленькими детьми. После смерти отца Варя поселилась с матерью в Петербурге. На какие средства они существовали, трудно сказать. Не имея диплома, Варя не могла получить казенного места. Ей приходилось одержать мать, брат Алексея, страдавшего умственной отсталостью, и сыльного Николая. В конце концов, после разных мытарств ей пришлось зарабатывать содержанием меблированных комнат. Волжский вестник 7 ноября 1893 года сообщал: "В настоящее время дочь Лобачевского содержит весьма плохие, дурно оплачиваемые меблированные комнаты и сама занимает наихудшую комнату, какую-то тёмную, зловонную конуру. Она страдает ожирением сердца и близка к совершенной нищете". За неимением средств Варвара Николаевна не могла поехать в Казань на отчествование юбилея своего отца. Вся жизнь Николая Ивановича Лобачевского — трагедия непризнанного гения, борьба с издевательством невежд и унизительным сочувствием. И, конечно же, непрестанное преподавание. Масштаб идей нашего великого соотечественника стал понятен только в последнее время. И это типичная судьба русского учёного, которая чаще всего осуществлялась по одному и тому же сценарию, известному по библейской книге Екклезиаста. Горе от ума. 24 февраля 1856 года Николай Иванович Лобачевский умирает от пролеча дыхательного центра. Доктор не верил, что всё кончено. В течение ночи он несколько раз приезжал и капал на лицо покойного горячий воск со свечи, стараясь уловить движение мускулов.